исходит на свете. Опрост лет зима. Просто зима полагает силы. Полагает. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. В вашем слухший ранний порой таман. Корнелий Абрамцев. Новый год рядового Глеба Созона. Радиоспектакль. Маманя, автобус на Рудник скоро? По расписанию. А ты откуда? Из деревни Верхнее Болото. Слыхал что-нибудь? Ой. ехал на чём? На поезде, нечто ещё на чём можно. Ну кто поумнее, кто на приисква путнем ездит? Э, два нет. раза короче дорог. Я с багажом. Мало ли кто пошелить захочет. Не, на государственном оно надёжнее ходит. Ноги не держит. Ну садись, садись. Садись, ди. Скоро автобус придёт. Да. Посажи вас, когда не тебя пока нет. Да, идут твои пассажиры, идут. Это я первый припустился, <свят> ось какой автобус захвачу, вот так от станции и шпарю. <свят> <свят> ну что ж за беда, ты ведь на другом бы уехал. А <свят> как другого не будет, это че ж мне <свят> Новый год с тобой встречать что-нибудь? Со мной? Не рассчитывай, у меня сейчас не <свят> надо. Хозяйка, а что автобус в сторону шахт? Скоро ли? А все в одну сторону и ходят. Что <смех> лучше? Что лучше? А всё-таки как это укладывается во времени? Через 15 минут. Так а. что усаживайтесь подобнее и ждите. Напоблагодари да, вас. Благодарю, благодарю вас большое. Э, с вашего позволения один вопрос. Есть ли в шахтёрском посёлке гостиница? Не, от гостиницы там вне. А почему это так? уега. Ну, я ж в посёлке живу. А. -а, -а, -а. Ну, так, Samantha, это крайят посёлок, это же город целый. Ну, так, тем более парадокс. Дом для приезжих есть при шахту управлении. А, остаётся надеяться, что заезжему иллюзионисту не отдадут. Не от когда разрешить представиться Филипп Бескупский иллюзионист. Резион стало быть. Да. да иллюзии моей по части фокусов. Вот я и говорю, это обман зрения. Знаю, да? Мальчишка ещё бегал смотреть. Да. А я вот э, закончил гастроли в городе. Вот. Ну и решил охчастливить от посёлок. Это частная инициатива стала бы. зачем, ребята, интересно. Честное имя София. Ну, брат это Паллини и Филармонии. А что ты посёк рукой подать? Угу. Ага. 60 км. Это 2 часа на автобусе. А Вы, пожалуйста, сапер автобуса. Мой лучший друг. Входи, входи, галочка, входи. Так, что скажет автобусное начальство насчет транспорта? Скоро, скоро будет. Ага. Нам только до лесничества. Ну, а более точно до сторожки лесника? Ну, на полпути и до поселка. Да, это час езды. А позвольте полюбопытствовать, э, не концерт ли даете в лесу? В такой одежке. Да, что? Курточки-то на рыбьем меху, а? У нас есть чем греться. Галь, как а где Зойка? Да плетется сзади. Вы что же мне... Новый год встречать едете? Как-то угадали. Зайцами. А почему бы и нет? Надоело по квартирам из года в год. Одно и то же, одно и то же. Представляете, Новый год под настоящий лёг. Ой, лес шумит. Мы свечи взяли, расставим на полянке необычно. Здесь остановки нет. А мне, пожалуйста, шофер автобуса. Мой лучший дорог. Хочется на просторах природы. А, природа, это хорошо. У нас сейчас вот в поле навоз вывозят. Батя! Ну, при чем тут это? Простите, девушка, а вот что так вообще не страшно в лесу? А нас там много будет. Это мы с Сашей запаздываем. Некоторые еще утром уехали, кто на лыжах, кто на машине. Ну, понятно. Ой, счастливые вы, ребята. Да, да, да, это не дурно придумано, вы знаете, замечательно. А харчево у вас где? Да. Без харчей-то да какой Новый год? Все у нас есть, целая корзина. Да где же Зык-то, в самом деле? Ну, мы, наверное, должны были ей помочь, Саша. Ну, черт, действительно. Держи гитару, я побегу. Давай. Здравствуйте, Иван. А я за тобой. Давай, корзин, сестричка. Да, тяжело. Да. Ведненькая ты наша. Соненька, мы, конечно, свиньи, но ты нас простишь. А что? За родного брата стараются. Всё-таки я с дамой и при гитаре, она в спицовочке, в такой промасленной, верь, это не мысылевой, такой на ней Ах, азоя зоненькая, <свят> вы были бы счастливы, куда ты конишь, ты своих коней. Садись, дочка, садись, Спасибо. отдохни. Скоро и автобус будет. А как не придет ваш автобус? Ну, зачем ж так мрачный не придет, а? Нет, нет, и такое, и такое в нашей жизни случалось. А вам, наверное, его хоть совсем бы не было. Хлопот-то меньше. Сегодня мне автобус, ох, как нужен. Да? Смена у нее сейчас. Смена. Да сын у меня приехал. И всего-то на одни сутки. Ну, я вчера дежурить заступила, а сегодня утром он и заявился. Самолетом добирался. Торопился, видать. Ну, а со вторым рейсом водитель мне записочку от него передал. Сейчас, небось, с отцом пироги уж стрянули. Хе-хе-хе-хе. Да, мои сыны ко мне уже давно не приезжали. Да и твой не густо к тебе пожаловал одни сутки. А вы знаете, сутки вещь ёмкая. Многое можно совершить. Ведь всё зависит от человека. Нет, нет, он а? не может дольше. Не может. Он же в армии служит. Пишет в командировку, ехли. Вот командир и разрешил. Да мой заглянуть. Хорошего вас на Новый год получните. Ага. Да, он да, да, да, да, да, да. у тебя в кураде. А я тоже на ваши шахты собрался. Свояк у меня там давно ждёт. Давно. Он у меня был, а я всё никак не выберусь. Ну да, визит вежливости. А ёмкость у вас ничего. Кефир для сыка везёте. Вот и не угадал, парень. Рядынка. Смотрите. Ещё не все разучились спросить разрешения. Ненормальный какой-нибудь. Ну, а просто вежливый человек. Да входите, входите, пожалуйста. Разрешите войти. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаем, товарищ командир. Какой же он командир? Это солдат? Рядовой Глеб Сазонов. Автобус можно здесь подождать? Обязательно. Садись, садись, миленький. С наступающим Новым Годом. Ой, ой. В самом деле, ну, это ну, я, право, невежливый. Совсем забыл поздравить всех присутствующих. С наступающим, товарищи. С вас, да вас, вас, вас, и вас, вас. И я, я поздравляю. Я все от души. Словом-то, <смех> словом, вот <-то, смех> откуда Вы ты нет. такой бравый взялся? А может, это военная тайна? <смех> да не об этом речь. Я же ли с <смех> поезда, то где-то до сей поры бродяжил. Не торопился, места знакомые разглядывал. Я здесь, э, ну а как ушёл бы автобус? Ну на другом бы уехал. А если его не будет на последнем, мне главное успеть к 12. Вот тут наверное, да? Вот мастер и тарагас. На целых 10 суток. Ой-ой-ой. А дома, ой. вы представляете, дома в таких случаях суматоха, дым коромы. Да я не предупреждал, хочу нагрянуть неожиданно. Сюрприз, значит. Я вот тоже сюрпризом еду. Ну, садись, садись, сынок, отдохни. Вот вот автобус придёт. Спасибо. Эх, ждать да догонять вот последнее дело. Лижь. Зойка. Ну, этот это псих, с которым я поступал в институт. Ну, помнишь, я тебе рассказывал. Почему псих? Парень, как парень, не поступил только из-за собственной глупости. По-моему, у него вполне умное лицо. И даже симпатичное. А что? Кадр подходящий. Кадр. Я ему шпоргалку подсовываю, а он не берёт. Конкурирует в шпоргал. Ну что, мне жалко, что ли, вижу, у него не получается. Ну и подкину. А он не взял. Знал, что провалится и не взял. И рядом никого. Сиди себе и списывай, а он говорит: "Не хочу". Ой, как здорово. Сама себя уважать начинаешь, когда такие встречаются. Дураки честные. Ой. Ну что хорошего? Учился бы сейчас человек. А то рад до смерти, что на 10 дней домой вырвался. Мамань, где твой автобус? Времечко, ты вышла. Неверно. вышла, но ну, запаздывает. Теперь запаздывает, что, он запаздывает, запаздывает. Вот вечно у вас так. Он парень, человек служивый, время ему дорого и и вообще ограниченное время относительная вещь. За 10 суток человек многое может или ничего не может. Вот ему, вот солдату 10 суток мало. Так. А я их и не замечу. Вот и и вы тоже, и они тоже пройдут эти дни бесследно, а ему, солдату бесследно каждый час дорог. Если через 5 минут не придёт, то всё. Что во всё? Что во всё ты? Просите, просите. Что значит? Что означает всё? Он не придёт. Мне придёт этот автобус. Ну, знаете, писать в жалобную книгу, знаешь, маманя каким это... словом это называется? Да, это, вы знаете, это... такой порядок, <Cannon> конечно, назвать "обрассовым" нельзя. А автобус может сломаться. И водитель <свят> тоже может заболеть. Ну, ну, правильно, собственно говоря, фокус <свят> с нами продел не стандартный. Есть из-за чего волноваться, поедем на следующий. Когда? Когда? Свежо предание. А ежели следующий таким же макаром, как это Как это будет выглядеть в цикле, в расписании но... через 2 часа. О -о -о! Так, следы на 2 часа, и ещё нам до сторожки ехать час. Итого 3. Ничего себе, 3 часа, но успеем даже с запасом.